Ричард Докинс. «Полеты воображения. Разум и эволюция против гравитации». Читает Константин Корольков. Илону, возносящемуся на крыльях воображения. Глава первая. «Мечты о полете». «Вам когда-нибудь снится, что вы летаете, словно птица? Мечтаете ли вы об этом наяву?» «Я — да. И я очень люблю такие сны и мечты. Скользишь себе над кронами деревьев безо всяких усилий, то взмываешь вверх, то камнем падаешь вниз, играешь с третьим измерением и вертишь им, как хочешь. Компьютерные игры и очки виртуальной реальности подстегивают воображение — и отправляют нас в полет через вымышленные волшебные миры. Но ведь это не по-настоящему. Неудивительно, что великие умы прошлого, и в последнюю очередь Леонардо да Винчи, мечтали присоединиться к птицам и придумывали механизмы, которые помогли бы в этом. Об этих старинных разработках мы еще поговорим. Они не взлетали, по большей части и не могли бы взлететь, но это не убивало мечту. Название полеты воображения», как и следовало бы ожидать, означает, что перед вами книга о полете, о всевозможных способах преодолеть гравитацию, которую открыли люди за многие века, и другие животные за многие миллионы лет. Однако в ней говорится и о безудержном полете мыслей и идей, которые вызывают сами размышления о возможности летать. Такого рода отступление даны мелким шрифтом и часто предваряются специально выделенным словом «кстати». Начнем с полетов самых сверхъестественных. Опрос, проведенный в 2011 году агентством Associated Press, показал, что 77% американцев верят в ангелов. Мусульмане обязаны в них верить. Католики по традиции считают, что за каждым из нас присматривает личный ангел-хранитель. Выходит, вокруг нас трепещет множество крыльев, бесшумных и невидимых. В сказках Тысячи одной ночи» говорится, что если сесть на ковер-самолет, можно перенестись куда заблагорассудиться одной силой мысли. Легендарный царь Соломон владел ковром-самолетом из сверкающего шелка, таким огромным, что он выдерживал вес 40 сорокатысячного войска. С него он мог повелевать ветрами, они несли его, куда бы он ни пожелал. Древнегреческие мифы рассказывают о Пегасе, великолепном белом крылатом коне, на котором герой Белерафонд отправился на бой с чудовищем Химерой. Мусульмане верят, что пророк Мухаммед совершил ночное переселение на крылатом скакуне. Он перенесся из Мекки в Иерусалим верхом на Бураке, крылатом конеподобном звере, которого обычно изображают с человеческим лицом наподобие легендарных древнегреческих кентавров. Именно такое ночное переселение происходит с каждым из нас во сне, а путешествия, которые нам снятся, в том числе и полеты, бывают не менее удивительными, чем у Мухаммеда. Герой древнегреческого мифа Икар прикрепил к своим рукам крылья из перьев и воска. О буянной он подлетел слишком близко к солнцу, оно растопило воск, и он рухнул на зиме, разбился. Красивое предостережение, мол, не возноси слишком высоко. Хотя, на самом деле, чем выше поднимался икар, тем ему становилось холоднее, а не жарче. Раньше считалось, что ведьмы летают на метлах, а недавно к ним присоединился и Гарри Поттер, Санта-Клаус со своими оленями мчится от трубы к трубе высоко над тучами, приносящими декабрьский снег. Гуру и факиры, мастера медитации, заманивают ложными обещаниями научить зависать над полом в позе лотоса. Левитация — настолько популярный миф, что они ней рисуют карикатуры, почти столько же, сколько о необитаемом острове. Моя любимая, что неудивительность журнала «Нью-Йоркер», Прохожий на улице смотрит на дверь высоко в стене, на двери вывеска «Общество любителей левитации». Сэр Артур канан Дойл создал образ Шерлока Холмса, воплощение криминалистической логики самого знаменитого гениального сыщика в литературе. Среди персонажей канан Дойла есть и грозный профессор Челленджер, олицетворение беспощадного научного здравомыслия. Очевидно, что Конан Дойл восхищался обоими и, тем не менее, позволил себе поддаться на детский розыгрыш, который не вызвал бы у двух его героев ничего, кроме презрения. Детский в буквальном смысле слова, поскольку его обманули две девочки, которые, забавы ради, подделали фотографии крылатых фей. Двоюродные сестры Элси Райт и Фрэнсис Гриффитс, Вырезали нарисованных фей из книжки, наклеили на картон, развесили в саду и сфотографировали друг дружку так, словно играют и разговаривают с ними. Канан стал всего лишь одним из самых знаменитых среди великого множества людей, которые поверили в фей из Коттингли. Он даже написал целую книгу «Пришествие фей» и тем самым распропагандировал свою крепкую веру в крылатых созданий, порхающих с цветка на цветок, словно мотыльки. Спыльчивый профессор Челленджер, узнав об этом, загремел бы. От кого произошли эти феи? От обезьян, независимо от обычных людей? Какова эволюционная природа их крыльев? Сам конандуэль был врачом и разбирался в анатомии, поэтому он должен был бы задаться вопросом, какой эволюционный механизм создал крылышки фей? Были ли они отростками лопаток или ребер, либо возникли как что-то совершенно новое? На наш современный взгляд бесспорно, что фотографии — подделка. Но не будем несправедливы к сэру Артуру. Все это произошло задолго до фотошопа, в те времена, когда господствовало убеждение, что камера не лжет. Мы, поколение прекрасно знающий интернет, понимаем, что подделать фотографию — пара пустяков. Двоюродные сестры из Котингли в дальнейшем признались в своих проделках, но лишь когда им перевалило за 70, а Конан Дойль давно скончался. А мечта о полете жива до сих пор. Она движет нашим воображением каждый день, когда мы порхаем по интернету. Сейчас, когда я пишу эти строки, находясь в Англии, мои слова загружаются в облако, словно взлетают туда, чтобы потом спуститься в компьютер в Америке. Я могу найти в сети изображение вращающейся Земли и совершить виртуальный полет из Оксфорда в Австралию, по пути полюбовавшись Альпами и Гималаями. Я не знаю, станут ли когда-нибудь реальностью антигравитационной машины из научной фантастики, сомневаюсь, и больше не буду упоминать о такой возможности. В этой книге будут без малейших отклонений от научных фактов перечислены способы украшения гравитации, а не буквального преодоления ее. Мы, люди, при помощи наших технологических достижений и другие животные при помощи своих биологических особенностей можем подниматься над Землей, вырываться из -под и вырываться из-под тирании гравитации, пусть лишь временно и частично, и как же мы это делаем? Прежде всего, нам нужно ответить на вопрос, почему животному может быть полезно оторваться от Земли? Зачем нужно летать в мире природы?